Сталин кончил завтракать, отодвинул стакан, вызвал звонком подавальщицу. Ежов, придерживая двумя пальцами подстаканник, тоже отодвинул свой стакан. Вошла Валечка, убирая со стола, приветливо спросила «Поели, Иосиф Виссарионович?» «Да, спасибо». Пока Валечка ставила посуду на поднос, снимала скатерть, вытирала стол, Сталин прошелся по комнате, остановился у запертой зимой за стекленной двери на веранду. На веранде лежал снег. Сталин запретил его убирать. Никто к двери не подойдет. Следы останутся. Нетронутый снег за стеклом возле дома успокаивал. Много общего в характере у Серго с братом. Оба горячие, не сдержанные. Серго, конечно, по ней, а по его боялись арестовывать. Револьвер всегда при нем, не расставался с ним. Стрелок отличный. Взяли обманом, ловко надули. Вызвали к секретарю горкома. Папулия явился, вошел в кабинет, видит на столе газетный лист. На нем детали разобранного браунинга. Над ними склонился секретарь горкома, пожаловался: вот разобрал и никак не могу собрать. Давай соберу, предложил Папулия. Нет, я сам хочу. «Лучше дай мне твой пистолет. Глядя на него, я и свой соберу. соображу, может быть, что к чему». Папулия, дурачок, дал ему свой пистолет. Секретарь положил и его на газету. Стал собирать свой, опять ничего у него не получилось. Раздраженно сказал. «А ну его к черту! Чего мы время теряем? Дам порученцу задание собрать по твоему револьверу мой, а мы по делу поговорим». Завернул в газету и пистолет Папулии, и свой разобранный вышел. И тут же в кабинет ворвались три молодца из НКВД и скрутили по пулью. Говорят, он успел им синяков наставить и чернильный прибор разбил. Вот так ловко взял его Берия. У Ежова на этой хитрости бы не хватило. Конечно, можно постепенно освобождаться от Серго, послать сначала в какую-нибудь большую республику секретарем ЦК, потом будет видно». Но время не ждет. С Бухариным и Рыковым пора кончать. Красногрудый Снегирь опустился на перила террасы рядом с дверью. Смотрел на него через стекло. «Лети, кормись», — сказал Сталин по-грузински. В Зубалове его дорогой тесть развешивал на деревьях кормушки, выпиливал и клеил от безделья разные домики. А здесь повесили простые дощечки с бортиками и правильно сделали — «Зачем птицам домики? Им корм нужен зимой, а не домики». Сталин отошел от двери, прошелся по комнате, повернулся к Ежову. Технократия по-прежнему хочет независимости, сопротивляется партийному руководству, в борьбе с партией сомкнулась с троцкистскими шпионами. Партия и народ это знают, и товарищ Орджоникидзе тоже знает, опытный политик. Понимает, что защищать на пленуме троцкизских вредителей – Значит, примкнуть к безнадежному и проигранному делу. И на пленуме никто его не поддержит. Боюсь, что и говорить ему не дадут. Сгонят с трибуны, не таких сгоняли. Что же будет тогда с его сердцем? На пленуме хватит удар? Волноваться очень вредно для больных сердцем. Вот товарищ Дзержинский тоже волновался и умер прямо на заседании пленума. Только товарищ Дзержинский умер, разоблачая в своей речи Каменева, Пятакова и других выродков. А товарища Арджаникидзе хватит удар, когда он будет защищать выродков Бухарина и Рыкова. Как на это посмотрит народ? Как мы будем его хоронить? Как одного из руководителей партии или как одного из ее врагов? И лучше всего для товарища Арджаникидзе, если сердечный удар случится до пленума. Сердечный приступ — это нормальное дело, это народ поймет. Вот какой вопрос сейчас стоит перед товарищем Орджоникидзе. Уйти из жизни любимцем партии и народа или врагом партии и народа? Над этим вопросом он думает, и этот вопрос решает. Вот о чем он сегодня думает. Он снова прошелся по комнате и вдруг спросил. «Вы мне говорили, что у товарища Арджоникидзе четыре револьвера. Да». Сталин покачал головой. «Плохо, когда много личного оружия. Мелькает перед глазами. И в минуту душевной слабости можно и в себя выстрелить. Бывает. Особенно у таких горячих людей, как товарищ Серго. И особенно, когда они попадают в такое положение, как товарищ Серго». Конечно, с больным сердцем трудно жить. Нельзя приносить ту пользу партийному делу, которую мог бы приносить. Так бывает иногда. Например, дочь Карла Маркса, Лаура, и ее муж Поль Лафарк увидели, что не могут приносить пользу делу социализма и покончили с собой. А ведь не такие уж старые были. Так и товарищ Арджоникидзе не может больше жить с больным сердцем. Сталин Остановился перед Ежовым, печально добавил «Боюсь, у товарища Серго другого выхода нет».